Глава седьмая Рамиро принял Артуру неприветливо и поначалу не хотел вообще ничего говорить о том, где находится Марио Сифуэнтес и его друзья. «Рамиро, за тобой должок. Ты же помнишь, из какой заварушки я тебя тогда вытащил?» Повисла напряженная тишина. Двое мужчин скрестили взгляды, не желая отступать. «Драко сказал мне, что эти двое не из наших». «Это слова Драко, а я прошу о помощи тебя. Эти трое — хорошие люди, они никак не связаны с политикой». Рамиро силой ударил по столу, вымещая злость. «Фидель Родригис Салас — фалангист, и не говори мне, что ты этого не знал». Артуру не ответил но выдержал вызывающий взгляд Рамиро. — С Фиделем можешь распрощаться. Я и пальцем не пошевельну ради какой-то фашистской свиньи. Что касается оставшихся двоих, если они еще живы, обещаю тебе, что уберегу их от прогулки. Это единственное, что я могу сделать. — Этого достаточно, — расстроенно согласился Артура. Ему очень хотелось сказать что он думает о незаконных задержаниях, так называемых прогулках, во время которых людей просто ставили к обочине и стреляли им в голову, и о многом-многом другом. Но момент был неподходящий. Только Рамиро мог спасти Марио жизнь, поэтому приходилось молчать. С его губ слетело полуслышное принужденное «спасибо». Он повернулся, чтобы уйти, но Рамиро крепко схватил его за руку, удержав на месте. Их лица оказались на расстоянии в полладони друг от друга. Они пристально смотрели друг другу в глаза, чувствуя чужое дыхание. — И еще кое-что... — Рамиро приберег эти слова напоследок. — Не вздумай больше здесь появляться. Сейчас между нами мир. Не звони мне, не говори ни с кем обо мне и об этом разговоре. Понял? С сегодняшнего дня я не знаю тебя, а ты меня. Артуро ничего не ответил, лишь поджал губы и молча ретировался. Страх овладевал даже теми, кто нагонял его на окружающих. Уже смеркалось, когда Артура покинул элегантный особняк, лишившийся своих утонченных владельцев, вышвырнутых золотарями, каменщиками, механиками, чистильщиками обуви и присоединившимися к ним шумными прачками, служанками и швеями, нацепившими синие комбинезоны или черные вельветовые штаны с завязками. Мужчины, ни капли не смущаясь, ходили по пояс голыми, не брились по несколько дней, не мылись и были покрыты липкой смесью пота и пыли. Некоторые из них, оккупировав просторные комнаты, сидели на обитых золотым шелком стульях или лежали на роскошных напольных коврах и распевали песни, гоготали и похвалялись своими подвигами при штурме казарм «Монтанья». Другие поднимались и спускались по лестницам, конвоируя беззащитных пленных, трясущихся от предчувствия смертного приговора, уже запечатленного на бледных лицах. Повсюду были глаза — равнодушные, любопытные, живые или наполненные ужасом от невозможности предвидеть ближайшее будущее. Изможденный Артура вышел на улицу и повернулся лицом к фасаду здания. На перилах огромного балкона кто-то вывесил белую простыню, на которой черной краской были накаляканы большие корявые буквы, реквизировано в пользу либертарианского объединения Манкло. Артура уже собирался было отправиться в пансион, но его остановил чей-то грубый и уверенный голос из-за спины. Не вынимая руки из кармана, Артуро растер пальцами бумажку с именами трех друзей, затем обернулся и увидел перед собой высокого, тощего, жилистого человека. На нем были не застегнутый, совершенно новый, с иголочки китель, одна пола которого была заляпана чем-то темным, и блестящая кожаная портупея. Предыдущий хозяин кителя, по всей видимости, был сержантом и имел ровно такое же телосложение и рост, что и новый владелец. Казалось, что китель шили на заказ. Со всем этим резко контрастировали черные вельветовые штаны, альпаргаты и лихо сбитая на бок пилотка. «Машину водить умеешь?» Не понять вопрос было сложно. Артура растерянно слегка кивнул головой. — Тогда давай за мной. Нам нужна твоя помощь, товарищ. Артура потребовалось несколько секунд, чтобы оторвать ноги от земли. От страха они словно приклеились к асфальту. — Поторапливайся, у нас много дел. Следом за поддельным сержантом, сжимавшим в правой руке пистолет, Семенили двое мужчин и женщина, которых подталкивали в спину прикладами два совсем еще подростка в комбинезонах, висевших на них мешком. Пленников заставили сесть в припаркованные у тротуара додж с намалеванными на бортах белой краской буквами «ФАИ» — Федерация Анархистов Иберии. «Полезай в машину», — скомандовал фальшивый сержант. «Я не могу». «Ты что, отказываешься протянуть руку помощи делу свободы?» Артуру не знал, плакать ему или смеяться. Как этот человек вообще мог что-то говорить о свободе? Но страх заставил его проглотить усмешку. «Чего тебе от меня надо? Садись за руль, я скажу, куда ехать». В этот самый момент за доджем со скрипом остановился грузовичок. Из него, жизнерадостно смеясь, высыпалось шесть мужчин и две женщины, все с оружием. Их приподнятое настроение никак не вязалось с тем, что происходило дальше. Из кузова машины начали спускаться задержанные, мужчина средних лет, за ним еще двое лет двадцати. Один из них обернулся и протянул руку женщине лет пятидесяти. Но ополченка грубо оттолкнула его, и бедняжке пришлось спускаться самой. Она была вся в слезах и напугана. Затем показалась пятнадцатилетняя девочка. Артуру подумал, что это должно быть члены одной семьи. Он содрогнулся от чувства собственного бессилия. Тычками и криками арестованных погнали в здание. Ошеломленный и парализованный происходящим, он совсем забыл о человеке в сержантском кителе. Но стоило ему повернуться, как перед глазами у него оказалась черная дуло пистолета, смотревшая ему прямо в лоб. «Или ты сядешь за руль, или я пристрелю тебя прямо здесь!» Перепуганный Артуро подчинился. Водить машину его научил старый преподаватель торгового права. Когда ему стали отказывать зрение и рефлексы, он предложил Артуру освоить управление автомобилем в обмен на обязанность каждое утро возить его на факультет. От такой сделки выиграли оба. Преподаватель обзавелся личным шофером, а Артура долго экономил на трамвае. Человек, вырядившийся сержантом, сел на соседнее кресло. Покосившись на него, Артура увидел в профиль крючковатый нос и выпирающий подбородок. Сзади, набившись как сельди в бочке, устроились арестованные и охранявшие их ополченцы. Заводя двигатель, Артура посмотрел на них в зеркало заднего вида. Лиц он не разглядел, но страх почувствовал. «Куда едем?» Знаешь, как проехать в парк Каса-де-Кампо? Он очень большой. Поезжай к холму Горобитос. Я скажу, где остановиться. Артуро медленно и неуверенно тронулся. Машина задрожала, подпрыгнула и заглохла. — Ты же сказал, что умеешь водить. Артуро не стушевался и резко ответил, повысив голос. — Могу выйти. — Нет, поехали. — Тогда не дави на меня. Я не знаю этой машины. Наконец, немного рызкая из стороны в сторону, автомобиль со своим страшным грузом покатился по улице Принцесса. Какое-то время в салоне звучал только шум мотора, но затем Артуро расслышал сквозь него женский плач. Он посмотрел в зеркало, но увидел только размытые очертания лиц. «Куда вы их везете?» «А сам как думаешь?» Знал бы, не спрашивал. «На прогулку? Куда еще?» Вдруг Артура услышал дрожащий голос за спиной. «Можете передать это моей жене? Это кольцо, которое она мне подарила на свадьбу. Умоляю вас!» Артура беспокойно посмотрел в зеркало. Он вдруг понял, что если он ничего не сделает... Эти зелёные юнцы и их самопровозглашённый командир, вырядившийся сержантом несуществующей армии, убьют задержанных. Его живот скрутило с такой силой, что он не мог нормально дышать. — Я закурю? — спросил он у командира, достав из кармана рубашки пачку сигарет. — Поделишься? Артура засунул сигарету в рот и протянул смятую пачку. — Там осталась только одна. — Не страшно. Сбавив скорость, Артура отпустил руль, чтобы закурить сигарету. Синеватый дым окутал салон, просачиваясь наружу через открытые стекла и растворяясь во тьме ночи. Машина неторопливо подъехала к Манклоа, оставила позади тюрьму Маделло, и повернула направо у приюта Санта-Кристина. Навстречу им попалось еще несколько машин. Дважды, прежде чем они добрались до неосвещенного парка Каса-де-Кампо, их останавливали для проверки документов. Артуро, не переставая, думал, как не допустить этих трех смертей. — А чем они заслужили прогулку? — Эти-то? Старый хрыч, фашистская свинья. Я нашел у него несколько выпусков газет Лафе, Вера по-испански, и Аббесе. Он хорошо их запрятал, но меня не проведешь. Про другого я ничего не знаю. Мне сказали, я исполняю. А женщина? Вон та. У этой святоши больше денег в банке, чем у какого-нибудь Рошельда. А это что, преступление держать деньги в банке? Ополченец сделал последнюю затяжку и посмотрел на него. «А ты сам ты часом не скрытый фашист?» «Не больше, чем ты». «Остановись здесь!» — внезапно скомандовал лжесержант. Артуро затормозил. «Хорошее место!» Ополченец вышел, за ним последовали оба конвоира. Артуру продолжал сидеть, не в силах что-то предпринять. Янтарно-желтый свет фар Доджа терялся в черном поле. Вокруг царила темнота. Но Артуру видел, как трех спотыкающихся приговоренных пинками выгнали в конус света, словно под софиты какого-то чудовищного театра. При виде рыдающей женщины, молившей о пощаде, У Артура сжалось сердце. Он схватился за ручку двери, чтобы выйти. Он должен вмешаться. Артура вдруг осознал, что весь взмок и тяжело дышит. Пронзительные, неумолчные крики женщины пробирали его до печенок. Его глаза смотрели, но не видели. Три тела, съежившиеся, как тряпичные куклы, Вцепившись друг в друга, пытались устоять на ногах, с ужасом ожидая неминуемой казни. Командир криками раздавал приказы приговоренным и палачам. Артуру заметил, что один из молодых ополченцев, уже вжавший приклад в плечо, весь дрожит. Наконец Артуру удалось открыть дверь и выбраться на улицу. — Подождите! — Сержант раздраженно посмотрел на него. «Огонь!» Словно в насмешку над просьбой Артура, крик сержанта гулко разнесся по открытому полю. Прозвучал выстрел, затем другой. Казалось, что негнущиеся пальцы подростков отказываются сжать на спусковой крючок. Самый старший из приговоренных рухнул на колени и опрокинулся вперед, распростав руки. Оставшиеся двое еще сильнее вцепились друг в друга. Артур увидел, как юноша прижимает женщину к груди. Так сын обнимает мать, которая уже не может заботиться об остальных и сама нуждается в заботе, не в силах никого защитить, и сама требует защиты. «Стреляй, или я пристрелю тебя самого!» Нетерпящий возражений оклик командира прозвучал хрипло и безжалостно. В ночной мгле сухо треснуло еще два выстрела. Приговоренные рухнули на землю, как одежда с бельевой веревки. На мгновение все замерло в тишине. Затем сержант подошел к телам, и пистолет трижды дернулся у него в руке, прострелив голову каждой из жертв. Артуру, давя в себе слезы страха, отвел взгляд не в силах безучастно смотреть на чужую смерть, опьяненный чужой болью тех, кто никогда не увидит казненных, стыдящийся самого себя, своих идей, оодурманенный чувством вины. Эй, слышь, стой! Он ничего не ответил и продолжил идти впередд с каждым шагом, погружаясь в абсолютный мрак. За спиной грохнул выстрел, пуля просвистела прямо над духом, Он резко встал. «Быстро подошел сюда, или клянусь, что вышибу мозги и тебе!» Артура обмяк от чувства собственного бессилия. Развернулся и забрался в машину. Ополченцы последовали за ним. Глядя на лежащие на земле тела, он тронулся и нажал на педаль газа. «Давай сюда кольцо, которое он тебя оставил», — потребовал командир, протянув руку назад с явным намерением поживиться. «Он отдал его мне», — запротестовал молодой ополченец. «Я сказал, дай сюда...» Артура презрительно покосился на него. «Ты не собираешься выполнить последнюю волю приговоренного к смерти? А ты вообще заткнись, тебе слово никто не давал». Подъехав к зданию ЧК, все вышли из машины. Испанское ополчение позаимствовало у СССР аббревиатуру ЧК и стало использовать ее для центров содержания политических заключенных. В них проводились допросы, пытки, внесудебные казни. Далеко не все такие центры были государственными. Многие крупные политические партии Левого толка и профсоюза имели один или несколько подобных центров. Артуру было дернулся, чтобы наконец уйти, но сержант перехватил его, встал перед ним и заставил остановиться. — Спасибо, товарищ! — поблагодарил он его с отцовской улыбкой. Артуру не хватило смелости посмотреть ему в глаза. Он чувствовал такое отвращение, что если бы в желудке не было пусто, его бы обязательно стошнило. Я знаю, что в первый раз это нелегко, но ты быстро привыкнешь к нытью этой мрази. Покончим с ними, и победа будет за нами. Тут Артура поднял голову и впился взглядом в глаза стоящего перед ним мужчины. Ему ужасно хотелось убить его на месте голыми руками. Стиснув челюсти и сжав в карманах кулаки, Он стоял и смотрел на него, чувствуя запах дешевого вина, пока, наконец, снова не сдался, не отвел глаза, не обошел его и не отправился домой. Его трясло от чувства публичного унижения. Он весь сжался в комок. Ему хотелось исчезнуть. Гомон новых обитателей особняка остался позади. За спиной повисла неспокойная ночная тишина. Когда он проходил мимо церкви буэн колокол пробил час ночи. Он не спал и почти что не ел уже целые сутки. Артура пошел быстрее, стремясь попасть в пансион, чтобы смыть с себя липкий страх, забиться в постель и попытаться забыть Наполненные ужасом глаза, молящие крики, плач, падающие безжизненные тела и мертвенную тишину.